Глава д е в я т а Сражаться против настолько огромной орды о д у р м а н е н ы х и поначалу было очень трудно, а постепенно наши бойцы и воины союзников начали уставать, так что стало совсем уж тяжко. Я периодически отправлял кого-то отдыхать, но толком не отдохнув, бойцу приходилось вновь возвращаться на передовую, чтобы дать отдышаться кому-нибудь из товарищей. Воины так и измотали, что зомби начали пробивать в некоторых местах каменные или ледяные стены, и тогда Тогда нашим высокоранговым бойцам приходилось спасать не одурманинах, а свои жизни и жизни товарищей. Хорошо, что почти все космодесантники из моего княжества владели альтерой уже настолько хорошо, что могли очищать одурманинах, не лишая их жизни и даже не нанося серьезных повреждений. Но беда пришла откуда не ждали. И если бы не наше с Арвином тонкое ощущение энергии, мы даже не поняли бы, что происходит. С другой стороны, понять-то поняли, но сделать ничего не могли. А происходило следующее. Хоть мои космодесантники и поднаторели в обращении с Альтерой, х о т я они очищали Адурманинах, сжигая в н у т р е них н рахну, не всегда делали это до конца. Иногда их Альтера часть рахна уничтожала, а часть будто бы выталкивала из тел зомби. В итоге вытолкнутая рахна тянулась к той рахне, которая еще оставалась в телах Адурманинах, штурмующих наше укрепление. В итоге эти одурманины и становились сильнее. И чтобы сохранить жизнь и им, и себе, приходилось прикладывать больше усилий. В один момент со мной по закрытому каналу связался генерал Ли. Сообщил, что скоро зомби, которые обошли наше укрепление, догонят эвакуирующихся деревенских. Пришлось отправить несколько сильных космодесантников на помощь. Затем пришлось отправить подкрепление уже этим космодесантникам, так как мы у себя смогли организовать еще одну линию укреплений. К этой линии подтянулись резервы с корпуса генерала Ли. Бились все. 25 форковых часов. 25, чтобы. Нужно ли говорить, что сильнее всех вымотались я, Арвин и Андрей Аболенский? Мы вообще не отдыхали, а усталость и разбитость внутри наших тел старались разрушить с помощью альтеры. И когда последняя д у р м а н и н н ы й индус была очищена, трахна, я позволил себе завалиться спать, предварительно, конечно, убедившись, что все под нашим контролем. Отдыхал прямо в кресле нашего самолета. Арвины и Аболенские расположились рядом. Три часа сна позволили нам вновь почувствовать себя людьми. Затем каждому из нас троих нужно было привести себя в порядок и ознакомиться с отчетами из Российской империи. Мы даже с о в е щ а н и е по видеоконференц-связи умудрились провести. Так прошло еще четыре часа, прежде чем мы смогли вновь хоть немного расслабиться. Как нам доложили, генерал Ли в тот момент отдыхал, так что у нас выдалась возможность обсудить все в тесном кругу перерожденных александрийцев. Старик Архун присоединился к нам дистанционно. «Нос, господа, кто что думает по сложившейся ситуации?» Ровным тоном спросил я, покачивая в руке стакан с витаминным коктейлем, разработанным под надзором и приличным у ч а с т и и м моей сестры Алисы. Очень забористая штука. Между прочим, даже при сильной усталости и ослабленности отлично тонизирует и заряжает энергией. «А чего тут думать?» хмыкнул Арвин, как Андрей Аболенский, разбивающий тот же напиток, что и я. «Мы очистили почти полмиллиона дурманиных индусов. Мы молодцы. Жаль, конечно, что многих все же не удалось спасти. Но если бы нас тут не было, жертв было бы гораздо больше». «Верно», — сухо сказал Аболенский. «Корпус генерала Ли был бы уничтожен, как и сами одурманенные. И те, кто сражались с генералом, и те, кто продрался бы вглубь провинции». «Не думаю, что его Высочество хотел от вас услышать мнение именно по этому вопросу», — заметил Архун. «И все же озвучить то, что мы огромные молодцы, мне бы хотелось, старина», — усмехнулся Арвин, а затем впился в меня цепким взглядом. «Аск, ты ведь говорил, что одновременно с нападением на этом направлении еще две орды одурманенных напали на севере и на юге от нас, верно?» «Да», — кивнул я. «Пока нет подробностей». Знаю только, что там все закончено, и враг отступил. А еще сказал, что хоть мы и находимся в центре провинции, по сути, сейчас мы рубеж обороны. Глядя в камеру, продолжил Арвин, решивший ввести Архуна в курс дела. Но не об этом сейчас, а о трех ордах одурманинах. В Индии, конечно, народу много, и эта британская тварь явно немало времени могла провести в, по сути, колонии своей страны. Набрать пару миллионов несчастных и превратить их в одурманенных? С точки зрения количества несчастных, учитывая рождаемость в Индии, пожалуйста. А с точки зрения мощи одного с о р н и т о с е я т е л я Мегингем явно трудился не один. Быстро включился в работу архун. Определенно, на Земле есть и другие сеятели. И два миллиона — это явно заниженное число. Вы говорите, границу сдвинули аж до середины провинции. то есть половину Тибета потеряли. Вряд ли сдали без боя, если ее также штурмовали а д у р м а н и н ы Судя по всему, так и было. Кивнул я внимательно, слушая Архуна. Было любопытно, каким выводом придет мой старый учитель. Так вот, кивнул Архун. Если мы все же исходим из предположения, что лишь один корабль попал в аномалию, а мы исходим именно из него, верно, ваше высочество? Он взглянул на меня и, дождавшись кивка, продолжил. то, получается, не только команда сорницкого корабля переродилась в этом мире. Других теорий, достойных, чтобы они были озвучены, о том, как возможно собрать столько одурманиных, у меня нет. Фарху, дерьмо! д Недобро пробормотал Андрей Аболенский. Как и все мы, прекрасно поняв, куда клонил Архун. «А чего это вы ругаетесь, великий князь?» — улыбнулся ему неунывающий Арвин. «По-моему, можно и порадоваться». ведь нас ждет нечто поистине грандиозное. С такой тварью смахнуться придется, закачаешься». За следующие три часа мы успели вчетвером обсудить наши дальнейшие планы, а затем уже втроем пообедали, пообщались с космодесантниками и слетали к недавним полям сражений. Бесчисленные каменные платформы, на которых еще недавно лежали группки очищенных от рах на людей, сейчас были опущены на Землю. В итоге, так как бои и очистку мы проводили сразу в двух точках, то в двух точках и были созданы поистине огромные каменные загоны для очищенных. Там они лежали ровными штабелями на спинах. Тем, кто из очищенных находился в тяжелом состоянии, уже была оказана первая помощь. К счастью, еще ни один из очищенных не пришел в себя. Первых очнувшихся стоит ждать не раньше следующего дня, что давало нам время обсудить их дальнейшую судьбу. Отчасти именно по этой причине у меня и состоялась личная встреча с генералом Ли. Отправился я на нее вместе с Вадимом. Он шел без шлема, я скрывал лицо. В шатре генерала было организовано три комнаты. В одной из них и остался Вадим, а в другой, служившей Лисинью своеобразным кабинетом, генерал принял меня. «Позвольте еще раз выразить вам благодарность за то, что откликнулись на наш призыв о помощи». С достоинством проговорил генерал Ли. «За то, что прибыли лично. За то, что помогли нам одолеть зомби и справиться минимальными потерями». Я кинул его задумчивым взглядом. «Понимает, значит. Хорошо. Мы уселись за круглый столик. Генерал уточнил, не желаю ли чего-нибудь отведать. Я вежливо отказался». Уже успел сегодня попробовать китайской еды. Хоть у нас и были с собой пайки. Союзники делились так, чего бы не принять. Так вот, пожалуй, лучше я буду и дальше есть наши пайки и баловать себя коктейлем по рецепту Алисы. э то слишком утомительно приводить а л ь т е р ы в норму рот, пищевод и желудок после местной кулинарии. Так что в шатре генерала довольствовался я лишь чаем. Всегда рады помочь генералу Ли. С улыбкой проговорил я, расслабившись в плетенном кресле. Но не считаете ли вы, что уже можно в подробностях рассказать, чем вы тут занимаетесь? По договоренности с ее высочеством именно вы должны ввести нас в курс дела. Девять секунд генерал собирался с мыслями, а затем выложил все без утайки. Итак, от мировой общественности, от собственного народа, в последнее время Поднебесная особо рьяно скрывает два факта. Первый — Император тихо, мирно скончался в своей постели, не оставив официального завещания. И теперь его наследники изо всех сил бьются за трон запретного города. Принцесса Джулей открыто о своих правах не заявляла, но поддержку среди высшей аристократии имеет. Вряд ли братья рассматривают ее как серьезную соперницу, однако и глаза на ее существование закрыть не могут. И чтобы не мешалась под ногами, Ее войско, корпус генерала Ли, отправили защищать приграничную тибетскую провинцию. Вот тут вскрывается тайна номер два. Нападение на Тибет Китай не афиширует. Как говорил мне Воронцов, слухи о неких волнениях в Тибете до него доходили. Правда, волнения происходят и в других провинциях. И как я сегодня уточнил у Лисиня, в других провинциях именно волнения. а в Тибете — вторжение зомби. Таким образом, наш корпус сослали сюда, рассказывал генерал. Мы не ожидали столкнуться со всем этим. Ну и наши противники, войска принцев тоже. Так вышло, что принц Джубао и принц Джуганг отправили свои корпуса на север и юг провинции, соответственно. В отличие от ее высочества, у принцев остались военные силы в столице и по всему Китаю. Я слышал, и корпуса их здесь были крупнее нашего. Полагаю, нас они просто сослали. А силами своих корпусов каждый из принцев хотел заработать очков в глазах высшей аристократии. Все-таки это простолюдинам неизвестно о войне в Тибете. Высшая аристократия знает о ней, хоть и без многих подробностей, я полагаю. И все же она оценит тех, кто сможет навести здесь порядок. В этот момент я хмыкнул и покачал головой. Лисинь тоже молча кивнул. «Да, ваше высочество, в результате здесь, в Тибете, как докладывают мои люди, враг практически полностью уничтожил корпуса принцев. Но наш корпус, благодаря вам, сохранил численность и боеспособность». «И готов продвигаться вперед и отбить захваченные территории», кивнул Яну, тут же добавил. «После того, как разберемся с полумиллионом людей», Генерал Липоморщился и покачал головой. Затем вздохнул и проговорил. «Вот это я и хотел с вами обсудить отдельно. Я считаю, мы с вами поступили благородно, спася столько жизней. Хотя некоторые офицеры задаются вопросом, зачем мы так напрягались, спасая жизни индусов. Говорят, что с поддержкой вашего отряда мы могли бы просто их уничтожить. Ваши космодесантники поразили моих воинов своей мощью, ваше высочество». Я молча кивнул. Но еще бы, кроме мощи самого космодоспеха и его брони, позволяющей не держать постоянно активированный покров, личная сила моих бойцов впечатляет. Три гуру, мастера с альтерой. м о ё молчание не понравилось л и с и н ю и тот поспешил пояснить. Дело в том, ваше высочество, что постоянные приграничные конфликты с индусами не добавляют моим соотечественникам любви к этому народу. Кроме того, зомби разорили половину Тибета, И это им выжившие жители уж точно не смогут быстро простить. А сейчас нам придется искать пропитание для полумиллиона ртов, договариваться об их транспортировке, что достаточно сложно сделать в условиях этой странной войны, и... «Скажите, генерал Ли, — перебил я, — а вы сами разделяете эту точку зрения?» Выдержав мой взгляд, он тихо произнес. «От ч а с т и Ваше Высочество, я уверен, что нам придется поднапрячься, чтобы прокормить этих людей избежать агрессии среди своих соотечественников. Наше милосердие к бывшим зомби даст дополнительное оружие в руки противников ее высочества. Ради ее высочества я бы наступил на горло некоторым своим воззрением и уничтожил бы нападавших. Но ее высочество бы это не простило. Я улыбнулся и одобрительно кивнул. «Браво, генерал! Отличная речь!» — сказал я. «Слушая вас, я еще лучше стал понимать вашу принцессу». «Знаете, доброту ее высочества, как мне кажется, не стоит скрывать. Это ее сильное качество. Оно может стать магнитом. Люди идут за искренним правителем. Не стоит пытаться управлять народом, опираясь на одну лишь силу интриг. Вы думаете, ее в с о ч е с т в о не получит проблем, когда все узнают о наших спасенных?» «Не уверенно», — спросил он. «Получит», — кивнул я. «Но при правильном подходе плюсов будет больше, чем минусов». Да и потом, возможность в будущем прекратить постоянные конфликты с могучим соседом, и н д и е й станет отличным подспорьем для будущей императрицы». Генерал Ли широко распахнул глаза и предельно серьезно спросил. «Скажите, ваше высочество, вы думаете, что ее высочество действительно сможет занять трон дракона? А вы в этом сомневаетесь?» «Нет, никогда». Тут же ответил генерал решительно, однако, горько хмыкнув, произнес. «Однако, я полагаю, мне одному не по силам привести ее высочество к трону». «Но сейчас, когда я на вашей стороне, это возможно», — улыбнулся я. «Однако, кое-что я хотел бы обсудить, прежде чем мы перейдем к дальнейшему планированию, генерал». Мой серьезный тон, незаметно приправленный аурой, мгновенно взбодрил китайского генерала. «Слушаю вас, ваше высочество», — медленно проговорил он. «Я слышал, у вас есть возможность напрямую связаться с ее высочеством, а также принимать решения от ее имени». «Все так, ваше высочество», — медленно кивнул генерал. «Вы должны понимать, что я очень рискую, оказавшийся сейчас в Китае, и, уведя из империи очень мощный отряд, продолжил я гнуть свою линию». «Понимаю, ваше высочество». Он вновь кивнул, а затем добавил. «И очень ценю это. И должны понимать, что я представляю не только себя, но и всю Российскую империю. Считайте, что не только я сам помог вам в бою, помогу выбить врага из Тибета и возвести принцессу Джулей на трон, но и вся Россия. И от лица всей России я хочу предложить Китаю стать младшим братом для моей империи». Генерал сдержанно кивнул. и я догадался, куда вы клоните. Но знаете, даже если вдруг я ее высочество готовы признать Российскую империю старшим братом, многим это может не понравиться. Озвучить наш союзнический договор широкой общественности можно будет и более мягко. Спокойно сказал я, откинувшись на спинку кресла. Я уже говорил вам, что мне импонирует искренность в правителе, потому и подал вам все прямо». «Я вижу, вы понимаете, что я ни в коем случае не навязываю вам такой договор, как у Японии и Кореи. Конечно же, нет. Я хочу создать надгосударственное объединение империи и королевств для совместного решения некоторых внешнеполитических вопросов в интересах наших империй и в интересах всей планеты». Генерал немного расслабился. В его взгляде, вместо мелькнувшего чуть ранее холодка, появилась заинтересованность. «Всей планеты?» «Так глобально?» «Почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Есть вопросы, которые можно решить лишь сообща. Сдерживание о з о р в а в ш и х с я британцев, взаимодействие с представителями других планет». «Хм. Почему вы так смотрите на меня, генерал? Только не говорите, что не слышали об огромном монстре, против которого вы тут воюете».